Глава 35. Ночь с 21 на 22 декабря. Боцман бросился к снастям и убрал паруса. Медлить было нельзя, так как тотчас же вихрем пронёсся шквал. И если бы не предупредительный возглас матроса, мы не устояли бы на ногах и, пожалуй, опрокинулись бы в море. Палатку снесло в один миг. Ветер непосредственно не может ничем угрожать нам, так как плод очень мало возвышается над морем. Урагану его не подхватить, но тем опаснее бушуют волны. Сначала море как бы оцепенело под напором неожиданно сорвавшегося ветра, но затем все как бы встрепенулось, забурлило, заговорило, запротестовало, тем энергичнее, чем сильнее было противодействие. Плод бросало как щепку из стороны в сторону. «Привяжитесь! Привяжитесь покрепче!» — кричит Боцман, бросая нам веревки. Оба турнера, Фальстен и я, крепко привязались к плоту. Мы погибнем только в том случае, если волны разобьют плот. Мисс Герби привязали к столбу, уцелевшему от палатки. Мелькающая молния освещает ее невозмутимо ясное личико. Мы ослеплены и оглушены непрерывными ударами грома и блеском молнии окутывающий нас свод, искрится красными и оранжевыми огоньками. Море похоже на яркий костер. Молнии отражаются в волнах, искрятся в воде, перебегают с гребня на гребень. Воздух пропитан сильным запахом серы. Но до сих пор гроза нас щадила, и никто из людей не пал ее жертвой. В два часа ночи гроза в полном разгаре. Ветер перешел в ураган. Бушующие волны того и гляди разобьют утлый плод в щепы. Плотник Даулас, Роберт Куртис и Боцман стараются укрепить его веревками. Целые потоки тепловатой воды окатывают нас с головы до ног. Литурнер подставляет грудь под эти каскады, надеясь предохранить сына от сильных толчков. Мисс Гербей стоит неподвижно. С нее смело можно писать олицетворение покорности. Вдруг я увидел при свете блеснувшей молнии, что два больших облака окрасились в рыжеватый цвет. Вслед за этим раздался как бы ружейный залп. Этот страшный звук был вызван целым рядом электрических разрядов, после которых, вследствие встречи грозовых туч со струей холодного воздуха, пошел крупный град. Нас буквально осыпают градины величиной из грецкий орех. Они ударяются о плот и с металлическим звуком отскакивают от него. Град падает целых полчаса и немного ослабляет бурю. Но затем ветер, обойдя все точки горизонта, поднимается с еще большей яростью. Ванты, укреплявшие мачту, оборвались. Она наклонилась на бок. Пришлось поспешно вынуть ее из гнезда, чтобы она совсем не сломалась у основания. Сильной волной вышивала руль. Кромовое весло унесло течением. Поймать его не было никакой возможности. В то же время с левой стороны сломался борт. И вода хлынула в образовавшуюся пробоину. Налетевший чудовищный вал наклоняет плот под углом более 45 градусов. Люди теряют равновесие и падают один на другого. Каким-то чудом никто из них не скатился в море. Я до сих пор не могу понять каким образом уцелели привязывавшие нас веревки, как разыгравшееся море не поглотило нас, жалких беспомощных людишек. В тот момент близкая гибель казалась мне неизбежной. Около трех часов ночи, когда ураган достиг наибольшей своей силы, плод подняло на гребень волны, и он чуть было не опрокинулся. Со всех сторон поднялись крики ужаса, мольбы к Всевышнему, прощание с жизнью плод удержался. Однако на пенящемся гребне и при блеске перекрещивающихся молний перед нами открылось грозное, беспощадное, захлебывающееся пеной море. Оно брулит так, будто разбивается оскалой. Почти тотчас же плод принимает прежнее горизонтальное положение. Во время наклона оборвались бочонки. Один из них упал в море, в другом, где находилась пресная вода, которой мы так дорожили, выпало дно. Матросы бросаются к третьему бочонку с сушёным мясом. Раздвинувшиеся в это время доски плота снова соединяются и крепко стискивают ногу одного из них. Несчастный кричит от невыносимой боли. «Я хочу бежать к нему на помощь!» с усилием развязывают туго стянутые узлы верёвки. Но, увы, я опоздал. При ослепительном свете молнии я вижу, как беднягу с трудом высвободившего из тисков ногу поглотила морская волна. Второго матроса постигла та же участь. Мы же были бессильны помочь злополучным товарищам по несчастью. Я не выдержал натиска волн, и меня опрокинуло. При падении я ударился головой об угол бревна и потерял сознание.